Я посмотрела на часы на кухонном столе. Она засмеялась и быстро наклонилась, чтобы поцеловать меня в щеку, а затем ушла. Я глубоко вздохнула. Элис вернется. Я внезапно почувствовала себя очень хорошо. Мне нужно было много чего сделать, пока я ждала Элис. Душ определенно был первым на повестке. Я принюхалась, пока раздевалась, но не почувствовала ничего, кроме запаха морской воды и водорослей. Я задалась вопросом, что Элис подразумевала под фразой «ты плохо пахнешь». Приняв душ, я вернулась на кухню. и не увидела признаков того, что Чарли недавно обедал, и, возможно, он вернется проголодавшим. Я тихо напевала себе под нос, пока шла на кухню. Пока запеканка, приготовленная в четверг, вращалась в микроволновке, я приготовила кушетку с простынями и старой подушкой. Элис не нуждалась в них, но это необходимо увидеть Чарли. Я боялась смотреть на часы. Не было причин впадать в панику. Элис обещала. Я поспешила посмотреть, как готовится обед, не пробуя его на вкус, потому что чувствовала боль в ободранном горле. По большей части я хотела пить. Я, должно быть, выпила полгаллона воды к моменту, когда закончила. Морская соль в моем организме вызвала обезвоживание. Ожидая, я решила посмотреть телевизор. Элис была уже там. Сидя на импровизированной кровати, ее глаза были цвета расплавлены и риски. Она улыбнулась и погладила подушку. «Спасибо!» «Ты рано!» – произнесла я обрадованно. Я села рядом с ней и положила голову на плечо. Она обняла меня холодными руками и вздохнула. «Бэлла, что нам с тобой делать?» «Я не знаю», – призналась я. «Я действительно старалась. Я тебе верю». Воцарилась тишина. «Он он знает?» – я глубоко вздохнула. Было тяжело произнести его имя вслух, даже при том, что я была в состоянии думать о нем. «Эдвард знает, что ты здесь?» Я не могла не спросить. В конце концов, это была моя боль. Я бы смирилась с ней после ее ухода. Пообещала я сама себе, мысленно уже чувствуя себя больной. Нет, было только один верный способ. «Он не с Карлайлом и Эсми?» «Он приезжает каждые несколько месяцев». А -а -а. «Он, должно быть, все еще не насладился своими развлечениями. Я сосредоточилась в свое любопытство на более безопасной теме. Ты сказала, что прилетела сюда. Откуда ты приехала?» «Я была в Деннеле, навещала семью Тани». «Джаспер здесь? Он приехал с тобой?» Она тряхнула головой. «Он не одобрил мое вмешательство, мы обещали». Она затихла, затем заговорила другим тоном. «Ты думаешь, Чарли не будет возражать против моего присутствия?» Спросила она, и я различила нотки волнения. «Чарли думает, что ты замечательный, Элис». «Что ж, скоро узнаем». Достаточно уверенная в этом, я через несколько секунд услышала рев патрульной машины на дороге. Я подпрыгнула и заторопилась к двери. Чарли медленно тащился, уставившись глазами в землю и опустив плечи. Я пошла навстречу. Он даже не увидел меня, пока я не обняла его за талию. Он обнял меня с отчаянием. «Я так сожалею, Гарри, папа! Я буду тосковать без него!» Пробормотал Чарли. «Как сью!» Она в шоке все еще до конца не осмыслила. «С ней остался Сэм». Его голос становился все громче. «Бедные дети лет! Только на год старше тебя, а с только четырнадцать!» Он покачал головой. Его руки напряглись, когда он подошел к двери. «Папа!» Я подумала, что будет лучше его предупредить. «Ты никогда не догадаешься, кто приехал!» Он безучастно смотрел на меня, повернул вокруг головой и увидел припаркованный через улицу «Мерседес». Свет на крыльце отражался от черного блестящей поверхности. Прежде чем он отреагировал, Элис уже стояла в дверном проеме. «Привет, чарль сказала она подавленным голосом. «Я сожалею, что приехала в такой неудачный момент». «Элис Каллин?» – он смотрел на небольшую фигуру перед ним, не веря своим глазам. «Элис, это ты?» «Да я», – подтвердила она. «Я была неподалеку». «Карлайл?» «Нет, я одна». Мы с Эли знали, что он спрашивал мне о Карлайле, и его рука напряглась на моем плече. «Она может остаться здесь, правда?» – я умоляла. «Я уже попросила ее». «Конечно», – сказал Чарли механически. «Мы рады видеть тебя, Элис». «Спасибо, Чарли. Я знаю, сейчас неудачное время». «Нет, все хорошо, правда. Я буду занят, помогаю всем, чем смогу, семье Гарри. Будет хорошо, если у Белла будет небольшая компания». «На столе для тебя приготовлен обед, пап сказала я ему. «Спасибо, Белл». Он еще раз жал мое плечо и шаркающей походкой отправился в кухню. Эллис вернулась к кушетке, и я последовала за ней. На сей раз она притянула мою голову себе на плечо. «Ты выглядишь уставшей». «Да», — согласилась я и пожала плечами. «Все это из-за событий, чуть не ставших фатальными. Так что Карлайл думает о твоей поездке сюда?» Он не знает. Он и Эсми были в охотничьей поездке. Я получу известие от него через несколько дней, когда он вернется. Ты не скажешь ему, хотя, когда он снова приезжает? – спросила я. Она знала, что сейчас я говорю не о Карлайле. Нет, он откусил бы мне голову, – сказала Элис мрачно. Я засмеялась и затем вздохнула. Я не хотела спать, мне хотелось разговаривать с Элис всю ночь напролет. И было неважно, что я устала, хотя провалялась на софе Джейкоба целый день. Плавание действительно отняло много сил. Мои глаза недолго останутся открытыми. Я положила голову на ее каменное плечо и погрузилась в мирное забытье, на какое даже не надеялась. Рана проснулась от глубокого и лишенного сновидения и сна. Чувствуя себя хорошо отдохнувшей, но ревеневшей, Я лежала на кушетке, обернутой одеялом, которое я достала для Элис. Я слышала их разговор на кухне. Кажется, Чарли накрывает ей завтрак. «Насколько все было плохо, Чарли?» – нежно спросила Элис. И я начала Начало было подумала, что они говорят о Клирвутерах. Чарли вздохнул очень плохо. «Расскажи мне все. Я хочу знать точно, что случилось после того, как мы уехали». Возникла пауза между закрытием буфета и щелчком секундной стрелки на часах. Я ждала, съежившись. Я никогда не чувствовала себя настолько беспомощным. Медленно начал Чарли. Я не знал, что делать. В первую неделю я думал о ее госпитализации. Она не ела, не пила, не двигалась. Доктор Джеранди назвал ее состояние кататонией, но я не позволял ему ее осмотреть. Я боялся, что это испугает ее. Она так и не вышла из этого состояния. Я хотел, чтобы Рене приехал и забрал ее в... во Флориду. Я просто не хотел был тем, кому придется отвозить ее в больницу. Я надеялся, что с матерью ей будет легче, но когда мы стали упаковывать ее одежду, она так разошлась. Я никогда не видел, чтобы Белла закатывала такие истерики». У нее никогда не было приступов гнева, но, боже, она была в ярости. Она бросала одежду, кричала, что мы не заставим ее уехать. И затем она, наконец, разрыдалась. Я думала, что это будет поворотным моментом. Я не спорил, когда она настаивала на том, чтобы остаться здесь. Она, казалось, действительно начала поправляться. Чарли затих. Было трудно слушать это, понимая, насколько сколько боли ему доставило. Но, подсказала Элис, Она вернулась в школу, на работу, она ела и спала, делала домашнюю работу. Она отвечала, когда кто-то задавал ей прямой вопрос, но она была пустой. Ее глаза были пустыми, было еще много мелочей, она больше не слушала музыку. Я нашел компакт-диск в мусоре. Она не читала, она не оставалась в комнате при включенном телевизоре, хотя она и раньше не особо его смотрела. Я наконец понял, она избегала всего, что могло напомнить ей о нем. Мы едва могли говорить, я так боялся сказать что-нибудь, что расстроит ее. Самые незначительные вещи заставляли ее вздрагивать, и она никогда не проявляла инициативу. Она только отвечала, когда ее о чем-то спрашивали. Она все время была одна, не звала друзей, и через некоторое время друзья перестали ей звонить. Были ночи, в которых смерть как будто ходила вокруг нее, я все еще слышу крики во сне. «Я почти видела, как он задрожал. Я тоже задрожала, вспоминая, и затем вздохнула. Я не дурачила его. Ни на одну секунду. «Я так сожалею, Чарли!» – мрачно произнесла Элис. «Это не твоя вина». Из того, как он это сказал, становилось очевидным и ясно, кого он за это считал ответственным. «Ты всегда была ей хорошим другом». «Сейчас ей кажется уже лучше». Да, с тех пор, как она начала общаться с Джейкобом Блэком, я заметил, видимое улучшение. Появился румянец на щеках. Когда она приходит домой, ее глаза сверкают, она счастлива. он сделал паузу, когда он заговорил снова, его голос изменился. «Он приблизительно на год ее моложе, и я знаю, что она думает о нем как о друге, но я думаю, возможно, сейчас это больше, чем дружба, ну или скоро так будет». Чарли сказал это почти воинственным тоном. «Это было предупреждение не для Элис, но для нее, чтобы она передала Джейк старше своих лет». Продолжил он, все еще защищая. Он физически заботится о своем отце, так же, как Белла заботится о своей матери эмоционально. Это сделало его зрелым. Он также красивый парень. Это у него от матери. Ты знаешь, он подходит Белле, настаивал Чарли. Тогда это хорошо, что у нее есть он, согласилась Элис. Чарли глубоко вздохнул, не зная, что можно возразить. Я... Хорошо, я думаю, что это длительное отношение. Я не знаю, даже с Джекобом время от времени я вижу, что в ее глазах... Я думаю, сколько же у нее внутри боли на самом деле. Это ненормально, Элис. И это... Это пугает меня. Это вообще ненормально. Как будто кто-то не просто оставил ее, а умер. Его голос звучал натреснуто. Как будто кто-то умер. Как будто я умерла, потому что это было больше, чем потерять сам, самую настоящую любовь, хотя это достаточно, чтобы убить любого. терялось целое будущее, целая семья, целая жизнь, которую я выбирала.